Глава 9. Родственники Лорен. Да сареха Анока деханай. Сахером Энока десо. Воскликнул огненно-рыжий, откровенно разглядывая меня. Я, конечно, понимаю, что не дракон, но обсуждать человека при нем же на языке, которого он не понимает, не очень тактично. Пришлось шикнуть на саму себя и отогнать эту опасную мысль подальше. Другой мир, другие нравы. Я, кажется, по местным меркам не очень прилично грохнула посудой. И надо что-то срочно делать. Вопрос только что. Наверняка этот рыжий сейчас сказал, что я выражаю недостаточно уважение крылатым господам. Бросаться в ноги и биться головой об пол. Как это делал Йосим, мне притело. В голове возник образ недельной давности. Кайта, который поймал поскользнувшуюся меня в холле и тут же принялся извиняться за слишком влажный пол. Я еле успокоила, что не держу зла и сама виновата раз пошла по только что помытому. Надо было внимательнее смотреть под ноги. Но он тогда действительно расстроился. Как уборщик тогда извинялся. Я торопливо поставила поднос на край к хантоке, сложила руки ладонями друг к другу перед лицом и все так же зажимая меч в подмышке. Какие же классные широкие рукава у рубашки. Поклонилась хозяину замка. Прошу прощения, Рэй, этого больше не повторится. Произнесла, стараясь выглядеть максимально торжественно. Однако я сделала явно что-то не так. Мужчины взорвались репликами все на том же неизвестном мне языке. При этом их продолговатые глаза приняли совсем уж круглую форму. Лорд Чернильных Небес Рейда Накрейский. Рей. В первый раз, когда Лорен назвала его так. Глаза застлала пелена ярости. Тогда он был уверен, что она сделала это специально, чтобы унизить его и показать, что не считает полноценным драконом но со временем он понял — она действительно не придает именам особого значения. Люди ее оборотней низшей классификации обращались к их братьям исключительно лорд или крылатый господин. На торжественных вечерах к принцам было принято обращение его высочества. Даже если существо точно не понимало, дракон перед ним или нет, но чувствовало сильную магическую ауру, то добавляло суффикс «сан». Право назвать дракона по имени имели лишь кровные родственники, друзья и не менее сильные собратья. Назвать дракона по укороченному варианту имени могли лишь жена, ближайшие родственники, братья сестры, отец и мать. И те, кому это право давалось официально. Рейден пытался пару раз ненавязчиво объяснить Лорен, что она должна быть более почтительной. Но девушка на это лишь фыркнула, ответив, что зубодробительные обращения — это не для нее. И главное, какая кому разница, как она его называет, когда они вдвоем? В итоге он махнул рукой, и вот он результат. Третий принц Акриски был уверен, что его признание в невозможности оборота вызовет фурор, и братья начнут кривить лица в презрении. Но своим, Рэй, Лорен умудрилась перетянуть все внимание на себя. Ты дозволил человеку называть тебя по короткому имени? Это же оскорбление. Почему на ней твои штаны? «Это твоя наложница? Она же страшная!» Последняя фраза принадлежала, разумеется, Алсандеру. Рейден на миг прикрыл глаза, мысленно сетуя на то, что братья прилетели без спросу. «Это не фаворитка, а просто девушка, которую мне пожертвовала деревня павших цветов». «Тогда почему она живет в твоем замке? Почему разгуливает в твоей одежде?» Продолжал изумляться Котель. Если Алсандер постоянно появлялся в обществе с разными женщинами, то Котель в этом плане был его полной противоположностью. Как наследный принц он был слегка помешан о том, с кем и где его видят. «Отдал бы ей пару монет, да и пускай идет на все четыре стороны. Зачем тебе такая непочтительная неумеха? Найми нормальную прислугу». Слова старшего брата внезапно отразились резью где-то внутри Рея и вызвали глухое раздражение. Конечно же, именно так он и воспринимал Лорен в первые дни. Один ее вид с обнаженными коленками в его спальне чуть не вызвал у лорда чернильных небес инфаркт. Для обыкновенного человека с большой земли она всегда слишком дерзко смотрела в глаза, беспардонно садилась на край его кровати. Однажды возмутительно залезла на него сверху и потрогала ягодицы и никогда, собственно, не кланялась. Рейден задумался о том, что, пожалуй, за те два месяца, что она жила в Харакуне. Лорен вела себя с ним так, будто сама является по меньшей степени оборотнем благородных кровей. Однако сколько бы промахов девушка не допускала в общении с принцем крови, одна мысль отпустить ее вызывала неестественную тоску. «На ней моя одежда, потому что Лорен — человек солнца», — медленно ответил Рейден. «Заветы богов велят оберегать население огненного архипелага и близлежащих территорий». Каким же драконом я буду, если прогоню ее из Харакона? Но не уважение. Она человек солнца. С чего ты взял, Лорен? Она циканует очаку». Кориха Анатана Сока. Братья снова заговорили на непонятном языке, и по интонациям было очевидно, что обсуждали они меня. При любом другом раскладе я, наверное, плюнула бы и удалилась но желваки на скулах Рэя меня остановили. Нет, с такими родственниками я его не оставлю. Мне нужен нормальный дракон со здоровой психикой. А его еще немного и доведут же. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Я громко кашлянула, привлекая к себе внимание. К сожалению, я не понимаю вас. Кажется, у вас есть вопросы по поводу меня. Уверяю, я отвечу на них лучше. На меня посмотрели, как на заговорившую напольную вазу. Несколько секунд в зале стояла оглушительная тишина. А затем Прюнет хмыкнул и громко обратился, глядя мне в лицо. Я отметил что-то очень страшное, и моему брату следовало бы найти себе фаворитку посимпатичнее. Это не шутка? Я остолбенела от озвученного хамства. Уже несколькими секундами позднее я сообразила, что еще не видела здесь молодых девушек. И понятия не имею, как они одеваются, красятся, укладывают волосы. Вполне вероятно, мужчина сообщил объективный факт. Но ответные едкие слова сорвались с губ сами собой. «Вы тоже так себе внешне? И юбочка эта кожаная поверх, как у девочки. Но я же молчу об этом». Глаза гостей округлились настолько, что стали занимать как минимум лица. Сказав брюнету, что он так себе, я, разумеется, слукавила. Красивый, ведь похож на Рейдена. Да и юбка очень даже мужественная по крою опять же интересный меч к ней крепится но не стану же я на откровенное хамство отвечать комплиментам ой ой я поняла что все таки перегнула палку потому как расширились покрасневшие ноздри брюнетика а в темных глазах полыхнул неподдельный гнев на какой-то миг мне даже показалось что он выдохнул пар он явно собирался высказать что-то не менее острое в ответ но звенящая тишина вдруг нарушилась громогласным смехом огненно рыжего «Ладно, Рэй, убедил. Она действительно человек солнца». Внезапно расхохотался он и, обернувшись ко мне, представился. Четвертый принц Акрийский, Релан. «Лоран». Отсутствие фамилии, к счастью, его не смутило. Он лишь кивнул и вновь обернулся к братьям. «Мы и так задержались здесь дольше, чем рассчитывали. Полагаю, нам надо лететь обратно». Я перевела дух, мысленно поблагодарила четвертого принца за легкий характер. Определённо, рыжик с перьями в прическе мне нравился больше двух других. Еще раз поклонилась и повернулась в сторону выхода. О том, что поклоны надо было потренировать отдельно с Сатошем или перестать таскать меч с собой по всему замку, я подумала как раз тогда, когда оглушительный звон ударил по барабанным перепонкам. Чехол оружия не только задел ножку лакированного к хантоке, но и выпал вместе с содержимым на мраморный пол. Да, в этом зале лежал не паркет, а именно мрамор. Увы, реакция драконов не заставила ждать. Вот только в этот раз вместо тишины они синхронно повскакивали, звякнул металл, и на меня нацелились три очень длинных лезвия, остроту которых проверять как-то совсем не хотелось. Даже с лица орела на мгновенно исчезло веселье. Холодные капли пота выступили у меня вдоль позвоночника. Только не говорите, что упавшей железкой я нанесла оскорбление больше, чем обозвав принца не очень-то красивым. Лорд чернильных небес Рейда Накрейский. Лоран. Такая искренняя, экспрессивная в словах и немножко неуклюжая. Рей долго привыкал к ней, потому что ранее служившие ему оборотни отличались почтительностью. И даже люди, как поселившиеся в харакуне уборщика Кокку, считали своим долгом быть незаметными. Вначале Рейден думал, что Лорен притворяется, но когда она в его спальне чуть не смахнула из стеной ниши драгоценную статуэтку из слоновой кости, понял, нет, не притворяется. Просто некоторые вещи и их расположение были для нее непривычными, что, в принципе, логично, если учитывать происхождение девушки. Вряд ли в ее деревне опавших цветов дома украшали дорогими предметами, а с учетом того, что она человек солнца, очевидно, правилам этикета ее никто не учил. То, что у нее из подмышки выпал дарующее освобождение, в некотором смысле для Рэя было ожидаемой закономерностью. В их обычной жизни в Харакуне он бы и бровью не повел. Однако принцы отнеслись к этому совершенно по-другому. «Стойте! Уберите мечи!» Только и успел крикнуть хозяин замка, когда годами тренированные воины мгновенно вооружились. Она взяла катану-дракона. «Это карается смертной казнью!» Тихо, но чётко произнёс Алсандер. Потому какие паузы он делал между словами, все собравшиеся мужчины понимали, что второй принц в бешенстве. Вот только Лорен не осознавала ничего. Она растерянно хлопнула ресницами и мило улыбнулась, спрятав руки за спину. Рейдуну осталось лишь мысленно молиться, чтобы она не вздумала поднимать дарующее освобождение на глазах у братьев. Потому что он может просто не успеть ее спасти. «Отрубит голову и точка». Очередная черная волна злости на собственное бессилие поднялась из глубин души. Но Рэй сжал ручки и кресла, не разрешая себе думать об этом. Не сейчас. Ни место и ни время. Принцы вновь перешли на драконий, пытаясь убедить третьего брата, что девушка опасна. «Это я дал ей дарующее освобождение», — скрипнув зубами, признался Рэй и крутанул колеса коляски чтобы отъехать от стола и встать поближе к девушке. Мне оружие все равно без надобности. Я его не смогу удержать. Он понимал, что если любой из братьев вспылит, то он не сможет защитить девушку. Куда инвалиду против здорового дракона? Но все равно принципиально встал между Лоран и драконами. Релан первым опустил свою катану. Алсандер и Котель переглянулись, но подчиняться не стали. «Рэй, она затуманила твой разум. Неужели ты не видишь?» Она носит при себе твою катану. Где гарантия, что если бы не мы, она не пришла бы в этот зал с целью убить тебя?» Лорен живет в Харакуне уже два месяца, и за это время у нее было множество возможностей отравить или заколоть меня. Однако она этого делать не стала, возразил Рейни, сводя взгляды с наследного принца. «Ко всему я ее спас, когда ее деревня готовилась принести в жертву. Люди неблагодарные, и память у них короткая». Эта девица таскает при себе оружие в твоем доме, и не какое-то там а личное. Если бы мы нашли твое тело с этим клинком в груди, то ни у кого бы не возникло сомнений, что ты добровольно отдал душу богам. И тем не менее я дал ей разрешение носить дарующее освобождение. «Ты что?» — возмутился Котель. Релан и совершенно не аристократично высказался о том, что думает на этот счет, а Алсандер прищурился. «Брат, неужели ты вернулся к старым мыслям? Мы объяснили, что никто на тебя не гневается и ни в чем не обвиняет. Это неважно. Лорен живет в Харакуне и находится под моей защитой. Опустите катаны». На этот раз старшие братья неохотно, но все же убрали клинки. Котель явно был недоволен ситуацией и осуждающе качал головой. А Алсандер внезапно окинул пристальным взглядом человеческую девушку за спиной брата в инвалидном кресле. Задумчиво прикусил нижнюю губу и спросил. «Она твоя, но прислуга, а не наложница, верно?» В груди Рей взметнулось жалющее пламя. Ему очень не понравилось, куда клонит второй принц Акрейский, но врать было бессмысленно. «Да. Тогда как старше я могу попросить ее для меня в подарок?» Рейдену пришлось собрать всю свою выдержку и хладнокровие, чтобы ответить. "Зачем?" Алсандер же сказал, она всего лишь человек солнца. Люди солнца не приносят зла. А уж воспользоваться ею в интимном плане было бы просто омерзительно и недостойно дракона правящего рода. Последнее предложение неожиданно возымело действие. Первые и четвёртый принцы словно очнулись от состояния прострации, в которое впали и синхронно кивнули. Котель, как наследный принц, даже добавил, Рэй прав. Улс, ты действительно перегибаешь палку. И это даже звучит плохо. Лорен. Я так и не поняла, чем именно разозлила принцев и о чем шла речь. Но Рейден сделал знак, что я могу идти. Еще два раза я заходила в зал с подносами еды и чая. Тяжелый керамический чайник от греха подальше поставила на центр к Хантоке, вместе с чашками наперстками и быстро выскользнула прочь. Ужасно не нравилось, каким напряженным выглядел Рэй из-за братьев. Но и поделать я тоже ничего не могла. Одно то, что принцы остаток обеда разговаривали на своем языке, явно указывало, что меня не считают чем-то или кем-то ценным. Я уже расслабилась, когда обед подошел к концу, и Рейден спустился на лифте вниз, чтобы проводить братьев. Как вдруг один из них, тот, что обозвал меня страшный, Вдруг резко развернулся. Высокий черный хвост взметнулся в воздух, а карие глаза остро посмотрели на меня. «Я хотел бы с вами побеседовать наедине, Лорен». И прежде чем я ответила «да», разумеется, резкий голос Рэя перебил. «Нет, Алсандер. Я четко сказал, что Лорен живет в Харакуне. И ни как слугу, ни как наложницу я ее тебе дарить не стану». Я мысленно присвистнула. «Ого!» Подарить человека? Сильно, однако. «Рейден? Нет», — я сказал. «А Лорен разве не свободный человек большой земли? Ты сам упоминал, что, несмотря на жертвоприношение, она вольна уйти из Харакуна в любой момент. Значит, если я предложу ей что-то, что, что ее заинтересует? Нет. Может, спросим у нее. «Если бы воздух между братьями заискрился, я бы не удивилась». Даже тот, что с вишневыми волосами, вроде бы самый старший из всей четверки, И тот сделал шаг назад и молчал. Взгляды братьев схлестнулись, как мечи в бою. А я стояла в центре этого беззвучного вихря, чувствуя, как вес каждой секунды ложится на мои плечи. Угрюмый и решительный Рейден казался готовым к битве. Его пальцы до побелевших костяшек вцепились в подлокотники инвалидного кресла. А голос звучал жестко и непреклонно. Алсандер же, стоящий напротив, сохранял спокойствие и уверенность. Было очевидно, что он считает себя правым. «Я почувствовала, что если не вмешаюсь, то ближайший месяц придется только и делать, что отпаивать Рэя обезболивающими и снимать мышечные зажимы. Последствия сегодняшнего посещения родственников. Внезапная идея осенила. Ох, Рэй, у вас же завязки развязались!» Я картину всплеснула руками и под поднявшиеся брови села на курточке прямо у ног мужчины. Неожиданно получилось очень ловко сесть спиной к гостям. Поправляя манжеты на щиколотке кирея, я подняла голову и одними губами сказала. "Все будет хорошо. Верь мне». Рейден нахмурился, но сжимающие подлокотники пальцы чуть расслабились. К ним вернулась кровь. Напоследок я дотронулась до его колена, хотя и понимала, что он ничего не почувствует. Как-то само собой получилось. Кстала поклонилась Алсандеру, соединив ладони перед лицом и произнесла. «Давайте побеседуем в саду».